Книга третья. Пища приносит плоды. Глава первая. Преображенный мир. Вот уже 20 лет действовали в мире новые силы. В жизнь большинства людей перемены входили постепенно, час за часом, хоть и заметные, но не столь резкие, чтобы подавлять своей внезапностью. Однако нашелся человек, глазам которого все то новое, что внесла пища в облик мира – За два десятилетия открылась сразу в один день. Будет очень кстати, если мы проведем с ним этот день и расскажем обо всем, что он увидел. Кто был преступник, осужденный на пожизненную каторгу, за что именно, для нас не важно. Но теперь, через двадцать лет, закон счел возможным его помиловать. И вот в одно прекрасное летнее утро бедняга, чьим уделом с двадцати трех лет был унылый и изнурительный труд и жесткие тюремные правила, вновь очутился в изумительном мире свободы. Ему вернули вольную одежду, от которой он давно отвык. За последние недели волосы у него отросли, их уже удается расчесать на пробор. И вот он стоит весь обновленный от того жалкий, растерянный, неуклюжий. В глаза ему слепит солнечный свет — Душу слепит нечаянная улыбка судьбы, он снова на воле, он селится постичь непостижимое, он вновь, пусть ненадолго, возвращен к жизни, даже не верится, он к этому совсем не готов. По счастью, у него был брат, который все еще не забыл об их далеком детстве и сейчас приехал за ним и обнял его. этот бородатый преуспевающий мужчина ничем не напоминал того мальчонку каким он был двадцать лет назад даже глаза стали другие и вместе с этим незнакомцем близким ему по крови вчерашний узник приехал в дур дорогой они больше молчали хотя и думали о многом они посидели часок в трактире брат отвечал а узник все расспрашивал о родных знакомых удивляя собеседника давно устаревшими взглядами, отмахиваясь от новых понятий и новых воззрений. А потом настало время идти на вокзал на лондонский поезд. Имена братьев и семейные дела, которые они обсуждали, несущественны для нашей повести. Нам важны лишь перемены до да странной новшества, которые бросились в глаза бедной заблудшей овце, вернувшейся в некогда хорошо знакомый мир. В самом Дувре, Он почти ничего не заметил, вот только пиво в оловянных кружках было отличное, он никогда не пил такого, и на глазах у него выступили слезы благодарности. «Пиво, как и прежде, хоть куда», — сказал он, а про себя подумал, что оно стало несравненно лучше. Лишь когда колеса поезда громыхали уже за Фокстоуном, он несколько справился с волнением и начал замечать окружающее. Он выглянул в окно. Солнышко светит, — повторял он в двадцатый раз, — денек выдался на славу. И тут впервые он заметил какие-то странные несразмерности и несообразности. Ух ты! — воскликнул он и выпрямился. Лицо его впервые оживилось. но ну и чертополох же вымахал там на берегу под ракитами. Неужто и вправду такой огромный чертополох? Или я путаю? Но это и в самом деле был чертополох. А то, что он принял за ракитовые кусты, оказалось простой травой. В ее чаще рота солдат, как и прежде в красных мундирах, проводила учения согласно уставу, частично пересмотренному после Бурской войны. И вдруг, бац, поезд нырнул в туннель и выкатил прямо к Сэндлингскому вокзалу. Здесь теперь все утопало в зарослях рододендронов, они добрались сюда из близлежащих садов и заполонили всю долину. От них в Сэндлинге стало так темно, что фонари горели круглые сутки. На запасном пути стоял товарный поезд, груженный рододендроновым кругляком, и здесь наш блудный сын впервые услышал о чудо пищи. Поезд ужасно мчался по знакомым, ничуть не изменившимся местам, а братья все еще говорили на разных языках. Старший жадно расспрашивал, и его вопросы казались младшему бессмысленными. Сам он никогда и не пытался понять и обобщить происходящее, а потому ответы его звучали бессвязно и невразумительно. — Это все чудо-пища, — сказал он, исчерпав все свои познания. — Ну, неужто ты не слыхал? И никто тебе даже не обмолвился. Чудо-пища, понял? Чудо-пища. Из-за нее и с выборами такая кутерьма ученая штука. Да неужто так такие не слыхал? И он подумал, как же брат отупел там, в тюрьме, не знает самых простых вещей. Так и шла эта игра в вопросы и ответы. Между разговорами старший брат смотрел в окно. Сначала новости интересовали его смутно, лишь в общих чертах. Его больше занимало, что скажет ему при встрече такой-то, как теперь выглядит такая-то, и как бы всем и каждому изобразить по возможности благовидно поступок, из-за которого его двадцать лет назад засадили. Чудо-пища мелькнула сперва невразумительными строчками в газете, потом помешала им с братом понимать друг друга, и вдруг он обнаружил, то этой пищи не миновать, о чем бы они ни заговорили. Ту переходную пору мир напоминал собой лоскутное одеяло, и новое явилось свежему глазу как цепь поразительных кричащих контрастов. Перемена совершалась не везде одинаково, очаги распространения пищи вспыхивали то тут, то там. Страна словно покрылась разноцветными заплатами, Большие области, до которых пища еще не добралась, а рядом — края, где она уже пропитала землю и воздух, внезапная, вездесущая, она, словно новая дерзкая мелодия, разливалась среди древних, освещенных веками, песен. В то время контраст был особенно разителен на пространстве от Дувра до Лондона. Поезд пересекал места, какие вчерашний узник помнил с детства — Полоски полей за живой изгородью, такие крохотные, словно их вспахивали карликовые лошади, узенькие дороги, на которых трем повозкам уже, пожалуй, не разъехаться. В полях кое-где пятнышками темнеют вязы, дубы и тополя, вдоль речушек жмутся ивы, тагасены не выше сапога какого-нибудь великана, игрушечные домики с крохотными окошками, кирпичные заводы, кривые деревенские улочки — Дома побольше, жилища жалких местных тузов, поросшие цветами насыпи и полисадники железнодорожных станций. Вся эта мелкота осталась от ушедшего в прошлое XIX столетия и еще сопротивлялась наступлению гигантизма. Кое-где виднелись пучки, занесенного ветром, огромного взлохмаченного чертополоха, не поддающегося топору, кое-где выселся десятифутовый гриб-дождевик, или торчали обуглившиеся стволы на выжженном участке гигантской травы, но это были единственные признаки наступления пищи. На протяжении нескольких десятков миль ничто больше не предсказывало, что в каких-нибудь десяти милях от дороги за холмами в Чизинг-Абраицкой долине скрываются чаще гигантской пшеницы и могучих сорняков. И вдруг снова появлялись приметы пищи. Новый невиданно огромный виадук протянулся у Тонбриджа, где заросли гигантского тростника задушили реку Мидуэй и превратили ее в болото. Дальше опять пошли маленькие поля и деревушки, но по мере того, как из тумана проступала каменная россыпь громады Лондона, все явственнее и настойчивее бросались в глаза усилия человека сдержать натиск гигантизма. В те времена в юго-восточной части Лондона, где жили Костер и его дети, пища таинственным образом прорвалась сразу в сотни мест. Жизнь пигмеев продолжалась тут среди ежедневных знамений нового, и лишь неторопливость его поступи до сила привычки мешали людям понять их грозный смысл. Но узник, вышедший на свободу, иными глазами увидел этот мир, куда властно вторглась в пища. Его поразила изрытая обугленная земля, большие уродливые валы и укрепления, казармы и склады оружия. Все, что по неволе понастроили люди, защищаясь от наступления упорной и хитроумной силы. Опять и опять, только в больших масштабах повторялось то, что некогда произошло в Хикклебрау. Новые силы и новые формы жизни проявились прежде всего в случайных мелочах. Они буквально вырастали под ногами и на пустырях, невзначай и словно бы ни с того ни с сего. В огромных зловонных дворах за высоченными заборами поднимались непроходимые джунгли сорняков. Их использовали как топливо для гигантских машин. Лондонские мальчишки собирались сюда и совали грош сторожу, чтобы он дал поглазеть на мыслянистые, лязгающие металлом громады. Там и тут... протянулись дороги и рельсовые пути, сплетенные из волокон небывало огромной конопли, и по ним ездили тяжелые повозки и автомобили. На сторожевых вышках были установлены паровые сирены, готовые в любую минуту взреветь, предупреждая людей о нашествии каких-нибудь новых хищников. Особенно странно было видеть башни древних церквей, также украшенные механическими гудками. На открытых местах, Виднелись выкрашенные в красный цвет блиндажи и укрытия. Из них можно было вести огонь ярдов на триста, солдаты ежедневно упражнялись здесь в стрельбе охотничьими патронами по мишеням, изображавшим крыс-великанов. Со времен скелетов гигантские крысы уже шесть раз совершали набеги на Лондон и всегда из канализационных труб на юго-западе. И к этому тоже все привыкли, ведь никого не удивляет, что в Дельте Ганга под самой Калькуттой водятся тигры. В Сэндлинге младший брат машинально купил газету, и под конец она привлекла внимание недавнего узника. Он развернул ее. Ему показалось, что страниц в газете стало больше, а сами они меньше и шрифт не тот. А потом... Он увидел бесчисленные фотографии вещей, до того непонятных, что даже не интересно было смотреть, и длинные столбцы статей под заголовками настолько для него темными, словно они были на чужом языке. «Замечательная речь мистера Кейтерема. Законы о чудо-пище. А кто такой Кейтерем?» — спросил он, пытаясь вновь завязать разговор. «Ну, этот человек надежный». — ответил младший брат. — Он как, политик, что ли? — Хочет скинуть правительство. Давно пора. — А вот как. Он задумался. — А те, что были при мне, Чемберлин, Росбери, все, наверное... — Ну, чего ты? — брат вдруг схватил его за руку и показал пальцем. — Гляди, госцарый! Бывший узник посмотрел в окно и увидел... — Господи! Вот теперь... Он был поистине ошеломлен. Он забыл обо всем на свете, газета упала на пол. За деревьями, свободно и непринужденно расставив ноги и подняв руку с мечом, готовясь его бросить, стоял великан, добрых сорока футов ростом. Одежда его сотканная из нитей белого металла и широкий стальной пояс так и сверкали на солнце. В Первую секунду бывший узник видел только эту сверкающую живую статую, Потом заметил поодаль второго великана, тот готовился поймать мяч. Так значит, вся эта обширная котловина между холмами к северу от семи дубов изрыта и изрезана не случайно? Тут хозяйничают гиганты. Огромная укрепленная насыпь окружала известковый карьер. На дне его стоял дом, громадное плоское здание в египетском стиле, которое костер. Выстроил для сыновей, когда гигантская детская отслужила свою службу. За домом, в тени навеса, под которым свободно уместился бы целый собор, то вспыхивали, то гасли пляшущие красноватые блики и гремели оглушительные удары молота. Но тут Исполин кинул в небо огромный деревянный мяч, скрепленный железными обручами. Братья привстали с мест и смотрели во все глаза. Мяч. Казался величиной с бочку. «Аймал!» — воскликнул старший. Велика, кинувшего мяч, заслонила дерево. Все это лишь на мгновение мелькнуло в окнах вагона и тотчас поезд миновал деревья и нырнул в туннель у Чизухерста. «О, Господи!» Вновь вырвалось у бывшего узника, когда вокруг сомкнулась тьма. «Ну и ну. Этот парень был ростом с дом. Это они и есть молодые костеры. Откликнулся брат и выразительно мотнул головой в ту сторону. От них-то и пошла вся беда. Поезд выскочил из туннеля, и снова мимо побежали сторожевые вышки, увенчанные паровыми сиренами и красные казармы. Потом пошли загородные виллы. За двадцать лет искусство рекламы ничуть не забылось. Из бесчисленных рекламных счетов со всех стен домов, с заборов и иных видных мест — Взывали к избирателям пестрые афиши. Бурная предвыборная кампания проходила под знаком «Чудо-пищи». Опять и опять повторялись слова кейтерам чудопища, «Джек-потрошитель великанов» и огромные карикатуры и шаржи, злые перья и кисти на все лады издевались над сверкающими гигантами, что промелькнули за окнами вагона всего несколько минут назад.